Глава шестая. Итак, все развернули тетради. Если есть желание, можете подключить их к партам и поставить в режим записи. Лайм прервалась, окинув пристальным взглядом просторную аудиторию, заполненную ровными рядами уходящих вверх дугообразных парт. Кадеты тихонько переговариваясь послушно разбирачивали разноцветные трубочки и тетради. Вы же за пару минут девушка активировала доску и вновь повернулась к замершему в ожидании классу. Что ж, начнём. Сегодня у нас вводная лекция по теме Исследовательские зонды и их применение в полевых условиях. Она провела пальцем по поверхности кафедры, и из неё выдвинулся небольшой прозрачный цилиндр. внутри которого находились три отливающих металлом шарика размером чуть больше горошины вытряхнув один на ладонь она зажала его пальцами и продемонстрировала своим ученикам без 76 малый средительский зонт просторечий шарик дво аудитории послышались смешки и лаэ пришлось немного поднять голос заставив шешукающихся умолкнуть Представляет собой упорядоченную плазмоидную структуру с ограниченным функционалом. Может использоваться как в одиночку, так и во взаимодействии с другими видами зондов. В частности, служит для создания первичной области масштабного сканирования паутина-1. Одна из парт окрасилась в ярко-красный цвет, заставив лайм прерваться. Слушай, ваш вопрос, гамма-7. Кадет Алексеева... А почему вы называете этот зонд плазмоидом? Твой куда-то торопитесь? Гамма-7. Лаемс с лёгкой улыбкой посмотрела на вспутившуюся девчонку. Лекция вроде только началась. Сейчас всё объясню. Она положила металлическую горошину на кафедру и легонько нажала на неё указательным пальцем, вдавливая в поверхность. Для активации зонда нужно подать на него импульс определённой частоты. В полевых условиях это делается при помощи специального пускового устройства ПРГ-7, изображение которого вы можете видеть на доске. Додаток. Здесь я пользуюсь своей кафедрой. Горошина вдруг стала разбухать, одновременно наливаясь огнём, и буквально через пару мгновений на поверхности кафедры повис небольшой шар, сияющий изнутри бледно-красным цветом. структурированный плазмоид. Лаем провела рукой над поверхностью зонда. Холодный, если вам интересно, так что можете не бояться. По сути, это не чистая плазма, а определённая конфигурация полей, собранная в видимую глазу полевое образование. Что-то типа обычных плазменных экранов, раздалось откуда-то с задних парт. Ну, сравнение не совсем корректное, Структура тут совсем другая, но в принципе похожа. Лайм активировала свой запасник и с улыбкой посмотрела на сидящего напротив неё за передней партой кадета. А теперь, дельта 4, я хочу, чтобы вы помогли мне с одним маленьким экспериментом. Встаньте, пожалуйста, у двери аудитории и помошите руками над головой. Паренью Деврановскиу нахмурил брови, однако послушно поднялся. Подойдя к двери, он С некоторой опаской уставился на подлетевший к нему шар зонда, затем нерешительно взмахнул руками над головой, словно отгоняя невидимых мух. Лаймолин сдержала рвущуюся на яйцо улыбку и, ответя зонт, немного в сторону скомандовала. «Всем внимание на доску!» На экране появилось размазанное оранжевое пятно, шевеляющее толстыми отростками и мало чем напоминающее человека. Но внизу пробежали ярко-синие строчки букв: биологически активный объект, класс возможной угрозы 3. Лайм заставил изображение застыть и кивком головы, указав кадету на его место, повернулось к классу. Итак, как вы видите, 76 выдаёт минимальную информацию о найденном объекте. Но одна когда же такой информации чаще всего хватает, например, в случае поиска человека. Изинике. Да, Алексей, но как этот зонд может помочь отыскать человека, например, в лесу? Там ведь множество биологических объектов. На экране же будет сплошное пятно? Лаем вздохнула и жестом приказала вскочившей девушке сесть. Для этого, собственно говоря, и нужен оператор. Не мину он калибровать сеть, задавая каждому зонду нужный параметр. Например, один можно настроить видеть биологические объекты с определённой частотой температур, другие объекты определённого диапазона величины, ну и так далее. То есть создаётся этакая паутина, в которой каждый такой зонт несёт одну строго выверенную функцию. И вот тут надо заметить, что количество и качество получаемой от паутины информации напрямую зависит от мастерства оператора, от того, насколько точно Он задаст параметры сканирования. Кстати, время существования такого зонда всего лишь чуть больше часа. А нейзры получаемая информация недостаточна. Ну, нашли мы нужный объект, а что с ним понять не можем. Лаймалин перевела взгляд на задавшего вопрос симпатичного черноволосого парня, пару секунд его рассматривала, затем понимающе кивнула и пробежалась пальцами по кафедру. Экран доски моргнул, и на нем появилось изображение приплюснутого диска. СИЗ-47, СКАТ, средний зонт класса Разлетчик. Звонок заставил кадетов буквально сорваться с места. Не прошло и пяти минут, как аудитория пустела. Лайм отключила доску и, расстегнув молнию форменного пиджачка, с упоением потянулась. Осталось еще пара занятий. После чего можно будет вернуться на аэродром и наконец-то поднять в небо своего зверя. Девушка мечтательно улыбнулась. Последние месяцы приходилось больше торчать в аудиториях, читая нуднейшие лекции, чем проводить занятия с пилотами. Впрочем, это было понятно, преподавательского состава в академии не хватало. К счастью, пока справлялись, да и кадетов за последние годы стало куда меньше. После последнего набора пришлось даже законсервировать пару казарм до лучших, так сказать, времён. Грустно, Лэйм вздохнула. Академия стала для неё настоящим домом, и было больно наблюдать за её медленным увяданием. Оставалось только надеяться на лучшее. Можно было, конечно, перейти во внутренний системный патруль или, как некогда Кир, податься в свободные, но что-то её постоянно останавливало. в академии ведь была не просто её домом здесь здесь она впервые встретила Кирилла и здесь зародилась её любовь в памяти всплыло удивлённое лицо Кирилла тогда он так пялился на неё что невольно вызывал раздражение Лаймлин улыбнулась своими мыслями и покачала головой кто бы мог подумать что её кто-то сможет когда-нибудь по-настоящему полюбить Искусственное существо Биандер, ни до человек, ни до робот, химера. Сколько раз, смотря в зеркало, она проклинала свою внешность, но это, это было ещё до Кирилла. Именно он подарил ей не только любовь, но и веру в себя. Рука дьявольски скользнула к груди, где под рубашкой на тонкой цепочке висел потёртый ментановый дельфинчик. Несколько минут Лайм сжимала фигурку, смотря перед собой невидимым взглядом. Затем тряхнула волосами и направилась к выходу из аудитории. Мембрана шлюза пошла с фолохами и стихла, пропуская внутрь закаванную в скафандр фигуру. Данто отбросил быстрый взгляд через плечо. Затем вновь повернулся к развёрнутому посреди стекплазмен экрана планшетки. "Ну и что думаешь по этому поводу? Давно он тут?" "Пока непонятно, командир." Денис снял шлем и положив его на скамью, подошёл ближе. "Скаты сделали только дальний облёт, но уже понятно, что штуковина довольно древняя. Думаю, этому кораблю не 1000 лет. В некоторых местах он на ладан дышит." Например, массивные разрушения болочки здесь и здесь. Он провёл пальцем по экрану, увеличивая поочерёдно нужные места и формируя под них отдельные экранчики. Видите? Антон понимающе кивнул. Корпус корабля буквально зиял огромными дырами. Местами внешняя обшивка вообще отсутствовала, обнажая съеденные коррозией рёбра шпангоутов, рваные нитки стрингеров. и лонжеронов. В некоторых местах из-за проломов торчали какие-то тросы, тянущиеся вдоль корпуса почти до самой земли. Мало того, огромная трещина расколола тело корабля почти на две части, змея смешана от строек и разбегаясь во все стороны причудливыми змейками. — Ты прав, в древности счета! — Соболев увеличил один из экранов, пытаясь рассмотреть что-нибудь интересное среди хаоса метарических обломков, но это оказалось практически невозможно. Но общее сканирование с дальнего расстояния позволило лишь получить более чёткую модель чужого космолёта, но не более, сколько понадобится на полное внешнее сканирование часа четыре не меньше. Больно он здоров, а скатов наблёв всего 3 штуки поставили. Денис лектим с вздохом опустился на скамейку, вытягивая ноги. Тяжко что-то, командир. Вроде и игра ве компенсатор исправен, а такое впечатление, словно что-то давит. Думал только у меня, но некоторые ребята тоже жалуются. Антон удивлённо покосился на сержанта, но промолчал. Сам он ничего подобного не ощущал. И с другой стороны, Дан тоже просто так жаловаться не будет. Да её остальные ребята отнюдь не желторотые юнцы. Некоторые из них уже не раз рисковали своими жизнями. Возможно, всё дело в том, что многие только сейчас начали осознавать, в какой ситуации они находятся. Раньше, работая даже в дальних уголках системы, а порой и за её пределами, все неи чувствовали за спинами незримую мощь родной планеты, всегда готовой прийти на помощь. Теперь всё было по-другому. Теперь они были одни, отрезаны от земли десятками, а возможно и сотнями, тысячами световых лет. Причём врата, приведшие их в этот мир, могли в следующий раз и не открыться. Конечно, все знали и понимали, на какой риск они идут, но реально ощутить это можно было только здесь. Так что, скорее всего, ощущение давления было чисто психологическим фактором, хотя не стоило сбрасывать со счетов какое-нибудь нерегистрируемое излучение неизвестной природы. И все же данное обстоятельство следовало принять во внимание. Соболев устало провел пальцами по глазам от ясков к переносице. Уже больше трех часов прошло с момента перехода. Да до сих пор никаких результатов. Учёные, как в воду канули. Как думаешь, наши потеряшки могли в него полезть? Денис пожал плечами. Кто знает, командир? До этого малыша почти 2 км вверх по склону. Не из-за этого тумана отсюда он не виден. К тому же дорогу вверх переграждает расщелина. Ну, скорее уж они пошли бы вниз, к лесу. Хотя тут и не угадаешь. Вот именно. — кивнул Соболев, деактивируя дополнительные экраны. — По идее, они вообще должны были оставаться у врат. Или хотя бы оставить сообщение, куда направились. Ну, не дураки ведь. Но он на мгновение не замолчал, обдумывая пришедшую в голову мысль. — Дэн, пусть твои еще раз пошерстят около врат. Но не верю я, чтобы люди профессора не оставили какую-нибудь подсказку. Может, мы что-то проглядели? — Сделаем. Сержант с лёгким грохтением поднялся, хотя сомневаюсь. Кстати, командир, может мне с парой ребят пробежаться до этой развалюхи, пощупать её ручками, так сказать, любопытно физически бы. Денис усмехнулся. Не то слово. Да и представляете, сколько там может быть интересного. Кто его знает, когда ещё представится подобная возможность. К тому же, если наши мозголомы отправились туда, То есть вероятность наткнуться на их следы. Понимаю. Антон задумчиво посмотрел на экран, затем повернулся к сержанту и согласно кивнул. Ладно, действую только осторожно. Связь постоянно. Внутрь не соваться. Проверьте по периметру. Может, действительно что найдете. Принято, командир. Тогда возьму Кравченко и Марна. Они, ребята, толковые, да и осторожность им не занимать. «Сам решай, ты свое отделение лучше знаешь». Аграпов подхватил шлем и, надев его, приложил к шее блок-ключ, заращивая соединение. Затем вскинул раскрытую ладонь к виску. «Разрешите идти?» Соболев молча отмахнулся. Оставшись в одиночестве, Антон некоторое время стоял неподвижно, глядя на экран, затем вздохнул и опустился на скамейку, и, подперев подбородок рукой, задумался. Нужно было срочно решать, что делать, ибо топтание на пятачке у врат делу явно не помогало. К тому же можно было смело утверждать, что поблизости людей Андрея нет, иначе паутина давно бы засекла сигнали маячки их скафандров. Конечно, существовала возможность, что по какой-то причине ученые их просто не включили. Но даже без этого их или их тела давно бы обнаружили. Датчики некоторых зондов были откалиброваны на поиске объектов определенной линейной величины, так что даже лежащая на земле палка длиной более метра тут же отмечалась на карте. А ведь размер был лишь одним из параметров поиска. Нет, если бы потерянная группа была неподалеку, то они ее бы давно отыскали. Кто даже они делись. Антон устало провёл рукой по лицу и Матов головой задумчиво посмотрел на экран. Возможно, следовало ещё раз проверить небольшой лес ниже по склону, чьи деревья своим видом напоминали бетонные столбы, с вершины которых свисали куски оборванных проводов. Политина пару раз засекала там какое-то движение, но посленая группа вернулась ни с чем. В любом случае, Вариантов дальнейших действий не так уж и много. Двора, по сути, расположены в небольшом ущелье, и по обе стороны от него довольно отвесные скалы. Остаётся вверх или вниз. Вот только куда направились потерявшиеся учёные? Если вверх по склону, тогда явно наткнулись на корабль, а значит, искать их следует именно там. Пройти мимо такой громадины не получится. Если вниз, то всё намного хуже. Судя по сканированию, у подожья горы начинается что-то типа болота, которое тянется в разные стороны на много километров, а это проблема. Датчики паутины буквально сыпят сигналами, то и дело сообщая об обнаружении очередного биологического объекта. В этом месте карта уже просто плыхает разноцветными пятнами, и быстро найти трех человек в этом бульоне практически нереально, ну, по крайней мере, не с их оборудованием. Возможно, следует отступить и вызвать подмогу. Нужна полноценная спасательная операция. Больше людей, спецтехника, воздушная разведка, да и чужой космолет довольно интересный для изучения объект. Вот только все это весьма рискованно, ибо врата чужаков могут закрыться в любой момент. Удивительно, что они вообще функционируют. Сколько лет они тут стоят? Тысячу? Две тысячи? Пять? На море всего десяток. Как связан с ними этот корабль? Пока с флашины до гадки. Цовлев мату голову отгоняя все вопросы и сомнения, и активировал рацию. "Радиовой Новарова, ответ от Четырки на связи", пискнул в наушнике. "Четвёрка, я отправил аграпов к кораблю. Прилепи к нему один из катов. Но, командир, у нас пара на ближнем облёте чурака, ещё два забрал Никол". Он что-то там тоже нашёл, если Сними один с ними один соблёта. Несколько резко прервал девушку Антон. Пусть Скат идёт за группой. И что там у Николая? Точно пока непонятно, но похоже нашли какие-то полузатопленные строение. Скаты только вышли на позицию работы, думаю, ему минучесть пять дам картинку. Понятно, жду. Он отключил связь и криво усмехнулся, подумав, что с каждой находкой Дето отстоялось всё интереснее и интереснее. Диск солнца медленно нанизывался на шпиль стоящего у реки небольшого двухэтажного здания. Далина уже знала, что пройдёт ещё каких-то 20 минут, и на город упадёт сумрак, медленно перетекая в ночь. Вероскорашивая улицы мягкими огнями разноцветных фонарей. В воздухе между домов запылают рекламные растяжки, зазывая прохожих в различные заведения. Но однако всё это продлится недолго. Ближе к полуночи город практически полностью уснёт, и лишь редкие прохожие да дейский патрульный дронов будут нарушать покой его широких улиц. Это было настолько не похоже на привычную жизнь большого города, Во-первых, дни Элени было даже несколько жутковато. Со стена казалось, будто произошла какая-то неведомая катастрофа, выкосившая жителей города. А она как-то умудрилась пропустить этот неприятный момент. Но однако через пару дней это чувство улетучилось, и ей даже стало нравиться ночная тишина, лишь изредка нарушаемая шуршанием проходившего рядом с гостиницей монорельса. В эти ночные часы хорошо было посидеть на балконе, с пласт книгой в руках, неторопливо проматывая страницы и потягивая густой местный кофе, после вкуси которого ощущалась лёгкая вяжущая горчинка. Безмятежность и странное спокойствие вот что она ощущала все эти дни. Нечто подобное она чувствовала давно, очень давно ещё когда они с матерью и отцом Жили в небольшом домике на окраине Миаса. К сожалению, то счастье продолжалось недолго. Когда ей исполнилось 10, отец ушёл, оставив их с матерью почти без средств к существованию. Элина хорошо запомнила тот день. Тогда она только пришла из школы и сидела в своей комнате с учебником ксенозоологии, когда услышала громкий голос отца. обвиняющую мать в том, что она никак не может забыть какого-то мужчину из прошлого. Предкрив дверь, она с удивлением увидела, что тот мечется в спаковомнте, а мать стоит и молча смотрит на него с лёгкой улыбкой на губах. А затем отец неожиданно обернулся. До сих пор она помнит тот ненавидящий взгляд, тогда он напугал её до глубины души, заставив забиться в уголок комнаты испуганным мышонком. Много познье мать рассказала, что отец уже давно встречался с другой женщиной, и просто пришло время расстаться. Наリーナ это всё поняла, вот только объяснения к тому ненавидящему взгляду не нашла до сих пор. Каким-то пятым чувством она ощущала, что это было связано с той странной фотографией незнакомого парня. Вот только мать упорно не хотела делиться с ней этим секретом из своего прошлого. Алина Гоуссо усмехнулась и бросила быстрый взгляд на экран перскома. До назначенного фарби ей времени оставалось еще полчаса. Однако следовало подготовиться. Оттолкнувшись обеими руками от перил балкона, она потянулась и, окинув взглядом, стремительно темнейший небоскон вернулась в номер. Достав из шкафа небольшую сумку, Анна вытряхнула её содержимое на диван и быстро перебрав разоцветные цилиндры с упакованной одеждой, с лёгким вздохом отодвинула их в сторону. Вывернув сумку одним резким движением, она дёрнула подкладку, неаккуратно растелила её рядом, после чего поднялась и принялась быстро раздеваться. Оставшись полностью обнажённой, Алина аккуратно приложила её к груди, сжимая промеж пальцев спрятанный в углу ткани активатор. и с некоторым отвращением, ощущая, как по спине и животу зазменились липкие щупальца. Пленка слайма плотной теплой перчаткой обтянула тело, стянула кожу лица, заставив на миг непроизвольно задержать дыхание. Теперь со стороны девушка напоминала пластиковую куклу черного цвета, по телу которой то и дело пробегали белые огоньки. Отдыхнув ногой, скинув одежду в сторону, Анна подскочила с дивана один из цилиндров и несколько секунд возилась с ним, закрепляя на спине между лопаток. Покончив с этим делом, облегчённо вздохнув, Элина подошла к висевшему на стене зеркалу и, глядя в себя с ног до головы, саркастически хмыкнула. Со стороны на неё смотрела чёрная, как сара фигура с узкими горящими красным огнём полосами в рождении глаз, встретишь такую в тёмном переулке. Надолго заикой станешь. Да уж, что там в таком костюмчике, только прохожих пугать. Хотя и фигуру подчёркивает даже очень. Элина какетливо повела бёдрами и хихир смеялась. Неожиданно шея противно заныла, а внутри головы словно замолотили маленькие молоточки, заставив девушку пошатнуться и перед слодою у неё стену. Она невольно схватилась за затылок. где пульсировало горячее жжесто боли, и мысленно выругалась. Судя по всему, сбоил недавно вшитый бимер. Помассировав шею и почувствовав, что боль отступает, Ирина облегчённо вздохнула. Такое порой случалось, однако сейчас для подстройки не было ни времени, ни необходимых программ. Имплант был новинкой, и обладал рядом порезанных функций. Например, с его помощью можно было мысленно общаться с другим обладателем подобного приборчика, напрямую подключаться к большинству вирт-сетей и также производить видеозапись, используя в качестве камер собственные глаза. Да и слайм-пленка управлялась именно им. Однако основное его предназначение было не в этом. Как ни странно, Но по своей сути это была всего лишь обычная информкарта сотрудника с уровнем его допуска. Похоже, импланты вживляли многие компании, только вот никто не снабжал их подобными дополнительными функциями. Ходили упорные слухи, что новый чип предназначался в первую очередь для слежки за самим носителем. И по мнению Элины, это было похоже на правду. Сайрус всегда стремился контролировать своих служащих. А в последнее время Слежка стала просто параноидальной. Подобные отношения ей не нравились, и она всерьёз подумывала об уходе, но понимала, что сотруднику с её уровнем доступа сделать это не так уж и просто. К своему сожалению, она была в курсе многих разработок и исследований Сайруса, некоторые из них были не совсем законны, но если учесть что даже рядовые сотрудники при увольнении проходили процедуру промывки мозгов, то в её случае будет всё куда печальнее. Срыжка уж она увязла во всей этой грязи. Девушка понимала, что скорее всего, она просто бесследно исчезнет, чтобы через какое-то время всплыть тебезображенным трупом в какой-нибудь зловонной клоаке. Сайрус не рибил выдавать свои секреты. а его служба безопасности жестко пресекала даже мудрейшую возможность утечки информации. Поэтому все, что ей оставалось, это стиснуть зубы, задвинуть свои желания куда подальше и продолжать добросовестно выполнять свою работу, втайне надеясь на лучшее. Боль отступила так же неожиданно, как и накатила. Элина облегченно вздохнула, И бросила выстрел в взгляд в сторону мерцающих на панели информера цифр. С момента начала приступа прошло сегодня сколько минут, однако всё же стоило немного поторопиться. Она выбежала на балкон и, першись рукой о перило ограждения, прыгнула вниз. Земля рванула навстречу, но развернувшись за спиной крылья остановили падение, превратив его в планирующий полёт. Вингерам понадобилось всего несколько секунд, чтобы подстроиться под параметры хозяина, и вот уже Лина парила между домов, подобно гигантской птице, а маскирующее поле надежно скрывало ее от взглядов редких прохожих и патрульных дронов. Незримой тенью пронеслась она над крышами, и, миновав окраину, некоторое время летела вдоль зелестого русла реки, опустившись на землю лишь в паре километров от города. Перед нами с небольшим недостроенным зданием, свернув в вингеры, Лена огляделась. Судя по всему, её спутника ещё не было на месте, и осталось только ждать. Девушка вошла в здание и поднявшись по лестнице на второй этаж, уселась в пустоющем оконном проёме. По сравнению со стандартным хамелеоном, слайм-плёнка имела куда меньшую функциональность, но и её сенсоров вполне хватало. чтобы видеть в темноте так же и хорошо, как и днем. Некоторое время Алина задумчиво смотрела в сторону протекающей неподалеку реки, отстраненно наблюдая за легким колыханием растущего вдоль берега камыша. Пока легкий скрип камышка под чьими-то ногами не заставил ее очнуться от раздумий и быстро оглянуться. Появившись в дверном проеме, черная фигура приветственно махнула рукой. — Дерека еще нет? — голос в голове заставил девушку поморщиться и отрицательно мотнуть головой. — Ясно. Фарбия подошла к окну и уселась рядом с Элиной. — Тогда подождем. Надеюсь, этот супермен не учредит какой-нибудь глупости. — Думаю, все будет нормально. Он себя вполне контролирует. — А где Танил с Амандой? — Планы несколько изменились, — ответила с некоторой заминкой Ланга. Дан заманде и проверять другой объект. Так что идём втроём. Элина удивлённо скосила глаза на сидевшую рядом женщину, но промолчала, прекрасно понимая, что любые вопросы сейчас бесполезны. И фарвия сама сказала: "Всё, что посчитать нужным". Да они так и сидели молча, пока над домом с лёгким шелестом не пронеслась крылатая тень, на миг затмив свет одного из спутников. Дерек сидел на перилах балкона и рассеянно перебирал плейлист в плеере. С самого утра настроения было нехти. Руки чесались выплеснуть бурлящую внутри энергию, причём желательно на что-нибудь живое. Да вот только железная девка тогда наверняка опять бы полоскала мозги своими нравоучениями. Парень криво усмехнулся. И оставив выбор на одной из композиций, стёр взмахом ладони висевший перед лицом экран. Нужно было спешить, выполнить работу и убираться отсюда к чёртовой матери. Эта зачуханная планета уже порядком ему обрыдла. Как это всё слишком слащаво прилизанное. И будь его воля, он бы внёс в неё безмятежность толику настоящего хаоса. Доставалось надеяться, что хоть сегодня Представить за возможность порезвиться. Последняя мысль заставила его довольно прищуриться и расплыться в улыбке предвкушения, которая тут же сползла. Дорогие парни, озабоченно сошлись к переносице, он пару минут сидел неподвижно, прислушиваясь к своим ощущениям, затем мотнул головой, словно отгоняя назойливую муху, и прыгнул в темноту. Рыжеволосый худощавый мужчина Сидевший в холле гостиницы и внимательно изучавший свежую газету, удивлённо вскинул брови. Склонив голову к плечу, он несколько минут сидел абсолютно неподвижно, словно к чему-то прислушиваясь, затем резко вскочил на ноги. Не севший перед ним лист газеты, пошёл рябью с роким звоном, растворился в воздухе. Тогда к он не обратил на это внимания. Быстрым шагом преодолев расстояние до прозрачной трублифта, Он хлебнул владой не по сенсору, вызвал кабину и поднялся в парешкуху. "Тень, это Гэп. Похоже, что наши ребятки решили прогуляться на ночь глядя.